Колчак и императрица перешли на борт императрицы Екатерины. Когда катер подходил к адмиральскому трапу, Александр Васильевич был еще в сомнении, объявлять ли экипажу о том, что за гости прибыли на борт, но оказалось, что команда уже выстроена на шканцах и встретила появление Марии Федоровны громовым «Ура!». Независимо от того, с каким чувством кричали матросы, то ли искренне радовались, то ли поддаваясь общему настроению не смея ему противиться, то ли уже начало сказываться разочарование в революции, которая третий месяц шумела на площадях, а жить становилось все хуже и порядка не стало вовсе. В любом случае, кричали матросы громко, как бы получая наслаждение от силы собственного дружного крика и правильности строя. Дабы не терять времени и воспользоваться настроением команды, адмирал Колчак обратился к морякам с короткой и неожиданной речью. Он заявил, что сейчас, когда страна охвачена волнением и беспорядком, необходимо взять на себя ответственность за ее судьбу. Не возьмем мы, возьмут враги, которые только и ждут, чтобы мы занялись внутренней грязней и междоусобицами. А кончится это тем, что германцы войдут в наши дома, будут измываться над нашими женами и невестами, а по всей России прокатятся грабежи и убийства. Останавливать эту трагедию будет поздно. А сегодня мы еще можем повернуть колесо истории, потому что мы, Черноморский флот, объединены, сильны, вооружены, мы железный кулак России, которым она разгромит всех врагов. Потому, сообщаю вам, матросы и офицеры, государыня императрица Мария Федоровна согласилась взять на себя регенство над наследником цесаревичем Алексеем до его совершеннолетия. Колчак сделал паузу, такую долгую, чтобы смысл его последних слов дошел до ума самого тупого матроса, и второе «Ура!», прогремевшее над крейсером, долго набирало силу, зато и долго не стихало. Мало кто знал об этой старой женщине, что стояла на свежем ветру с адмиралом Колчаком. Да и лица двух высоких господ, что стояли за ее спиной, были малознакомы. Лишь самые сообразительные и памятливые из офицеров и матросов вспомнили «Худой» — это бывший командующий дядя царя, попавший в немилость Гришке Распутину, а тот, кто пониже ростом — бывший командующий авиацией. Главное заключалось в том, что государыня императрица «воплоти» Пришла на их корабль Пришла просить их помощи и поддержки Выделив императрицу Екатерину Из числа прочих дредноутов Что судьба империи зависит сейчас от них И когда один баталер из социалистов Свистнул на слова Колчака Локтями и тумаками Его затолкали в задний ряд А потом и вовсе выкинули из строя И это не укрылось от глаз адмирала Севастопольский матрос Всегда чувствовал превосходство Над солдатами и сухопутными людьми Он желал, чтобы его уважали и выделяли Чтобы его просили сделать революцию Свергнуть царя или изгнать германца И его всегда просили Прошли времена пятого года Когда глупые и вороватые командиры Могли кормить матросов гнилым мясом За качеством мяса сам адмирал Колчак следил неустанно Да и для других командиров урок не прошел даром Так что матросы были сыты А их вольнолюбие определялось в значительной степени тем Что революционеры умели просить громче, настойчивее и со слезой Теперь Колчак тоже отыскал козырь, императрицу Вряд ли его ход увенчался бы успехом Если бы он решил провозгласить царем любого из великих князей Покровительствовать можно женщине «Покровительствовать напыщенному великому князю – позор для революционного матроса!» «Господа офицеры! Господа матросы!» Колчак поднял ладонь, обратил ее к строю, чтобы остановить шум. «По велению государыни-императрицы, сегодня наш флот выходит в открытое море. Во исполнении царской воли приказываю всем кораблям первой линии взять курс «Зюидвест», «Наша цель — священный город русского православия Константинополь. Скоро наши двенадцатидюймовки заговорят возле его стен. Ура!» Матросы кричали, заходясь в восторге. Им вторили прослезившиеся офицеры. Казалось, что этот единодушный крик летит над морем к берегу, доносясь до голубых крутых склонов Ялты. В тот миг были забыты все идейные споры и посулы социалистов. Взятие Константинополя, священного города, стало куда более важным, чем повседневное благополучие. И, подобно крестоносцам, бедным крестьянам, устремившимся к иерусалиму следом за Петром Пустынником, матросы линкора готовы были перенести любые муки и, может, даже пожертвовать жизнью ради великой цели. Когда Колчак... Опустошенный и измотанный спустился в каюту императрицы, чтобы пожелать ей спокойного отдыха. Та плакала. Возле нее на коленях стоял Александр Михайлович. «Александр Васильевич, голубчик!» – произнесла старая императрица. «На вас теперь только и надежда. Ошибиться нам нельзя». «Согласен, Ваше Величество», – согласился Колчак. «В случае неудачи нам с вами лучше остаться за рубежом». «Господь с вами! Что вы говорите, Александр Васильевич?» Почти рассердилась императрица, но тут же улыбнулась. Она полностью зависела от этого нервного подвижного адмирала с блестящими глазами. Потом Колчак позволил себе краткий отдых, чуть более получаса. Выпив полстакана виски, он улегся на диван в своей каюте. Глаза были прикрыты, но бешеные скачущие образы прошедшего боя настойчиво мельтешили перед глазами. Грустно, что ты не молод, — думал адмирал. И некому увидеть твое тчание, оценить твой порыв и заслуженно вознаградить. Но что сокровище мира для бейкера, которому не суждено насладиться наградами и почестями, которые он заслужил. Колчак потянулся, открыл глаза и, преодолев вспышку головной боли и головокружения, заставил себя подняться в рубку радиотеграфа, чтобы узнать, что происходит. В Севастополе. Новости из его обрадовали. Дредноуты первой линии Черноморского флота уже снялись с и взяли курс зюидвест. Первый и второй отряды миноносцев шли в охранении. Немец который остался в морском штабе в Севастополе, как и было уговорено для обеспечения связи между участниками грандиозной операции, сообщил также, что как на Кавказском фронте, так и в Галиции наши войска ограниченными силами двинулись вперед, преодолевая сопротивление не только противника, но и своих солдатских советов и даже временного правительства которое ревниво отнеслось к инициативе генералов и адмиралов пошедших на наступление несогласованное с военным министром керенским больших успехов эти войска не добились да и не могли добиться потому что главная цель решалась только флотом колчака